Дело Бронникова. Никаких своих кругов. Первый арест произошел 15 февраля 1932 года. Второй — 8 марта. 9 марта взяли Бронникова и еще пятерых его товарищей. Затем еще одного — 13 марта, и уже 14 человек — Итак, аресты шли больше месяца. Людей уводили крепкие мужчины в черных пальто, в черных кепках и высоких сапогах. Тянулась цепочка. Машины ОГПУ заворачивали на первую, девятую, десятую, двенадцатую линии Васильевского острова. На Советский проспект, проспект Майорова, улицу Красных Зорь, проспект Пролетарской Победы, на первую улицу Деревенской Бедноты, на проспект 25 октября, Ренебаумскую, Корпусную, Писарева, Бармалеева, на набережную лейтенанта Шмидта. Примечание. Здесь и далее в книге даны названия улиц, актуальные на момент следствия по делу Бронникова, 1932 год. Конец примечания. Чем же конкретно занимались молодые люди в своих кружках? Воспоминания об этом практически не сохранилось. Составить представление об их деятельности можно только на основе протоколов допросов. При этом мы знаем, что показания почти всегда писались под диктовку следователей, в них постоянно звучали продиктованные определения антисоветский, контрреволюционный, погромный, похабный и другие, которые допрашиваемые Однообразно повторяли, рассказывая о своих занятиях и называя их порой антисоветским болотом. Такова была установка следствия исследователя. В 1927 году Михаил Бронников и несколько его знакомых, увлеченных киноискусством, организовали кружок и дали ему необычное название «Бандаж. Примечание». Название кружка, возможно, связано с тем, что кружковцы старались в своих работах фиксировать реальность. Бандаж – это устройство или пояс, который используется для фиксации, то есть закрепления чего бы то ни было. Конец примечания. Здесь занимались практической деятельностью. Не имея возможности создавать кинофильмы, создавали фотофильмы, писали сценарии, Выстраивали мизансцены, фотографировали их, потом монтировали. Деятельность кружка «Бандаж», как скажет Бронников на допросе, шла под знаком освоения буржуазного кино и фотоискусства. Не удовлетворяясь пассивным восприятием кино и подбором фильмов, проходящих в советском прокате, мы решили создавать свои собственные произведения. «Мы» — это М. Бронников — М. Ремезов, В. Власов, Г. Шуппе, Н. Ефимов. Вслед за кружком бандаж с 1927 по 1931 возникли Дискуссионный клуб, Безымянный клуб, Штрогейм-клуб, Шекспир-банджо, Академия и Фабзавуч, бадлеровская академия. Из практического бандаша выросли теоретический дискуссионный клуб и отпочковавшийся от него безымянный клуб. Основной темой дискуссии было современное искусство, а также мировоззренческие политические вопросы. По словам подследственных, в этих кружках выпускались рукописные журналы. Журнал с именем, журнал без имени. Сюда приходили также физик Георгий Шуппе, Друзья Бронникова по Институту Истории Искусств, словесник Михаил Ремезов, киношники Фаня Минц, Николай Ефимов. Читали заграничные журналы. Литературу выписывали через издательство «Международная книга». Получали от знакомых иностранцев, отыскивали в библиотеках, переводили и вчитывались в нее. Обсуждали современное кино». Георгий Шуппы показывал о кружках «Бандаж» и дискуссионный клуб следующее. В 1928 году я познакомился, еще будучи комсомольцем, в квартире Власова с Бронниковым и примкнул к организованному им антисоветскому кружку «Бандаж», в который помимо меня и Бронникова входили Власов, Шишмарева, Сафонова, Боретт Алиса Ивановна Блетова и молодежь из кинотехникума, из которой я помню двух девиц, Макарову и Москаленко. В дальнейшем я примкнул также к антисоветскому кружку Бронникова дискуссионный клуб, где сам не выступал, а слушал других. Помню, в частности, доклад Бронникова о Прусте, сделанный им на одном из собраний клуба. Любопытные два упомянутых имени — Алиса Ивановна порет художница, подруга Даниила Хармса и девица Макарова, никто иная, как будущая знаменитая актриса Тамара Макарова и жена советского режиссера Сергея Герасимова. Им удастся избежать ареста. Молодые культурные девушки и юноши искали свой круг, свою среду и находили. А дальше кому-то везло, а кому-то нет. Логика чекистских преследователей загадочна. Почему была арестована Э.И. Питкевич-Пильц, чье имя не встречается ни в одном протоколе допроса? Почему не тронули активнейшую участницу кружков фани Минц? Эти вопросы пока остались для нас без ответа. В безымянный клуб ходили преимущественно бывшие студенты киноотделения Института истории искусств. В Штрогейм-клубе название от имени американского кинорежиссера, актера и сценариста Эриха фон Штрогейма занимались углубленным изучением западного кино. В Шекспир-банджо изучали драматургию и театр, создавали сценические интерпретации классических произведений, разыгрывали их в театре для себя. Кружки Академии Их обзавуч были созданы для просвещения молодых людей, не искушённых в искусстве. Зато в Бадлеровской академии рафинированные эстеты читали друг другу и обсуждали свои собственные литературные произведения. Кружок поэтического творчества под названием Бадлеровская академия собирался регулярно, один раз в две недели по вторникам на квартире М. Д. Бронникова. И этим кружком он тоже руководил. Сюда приходили зав. отделом сбыта завода «Красная заря» Александр Рейслер, сотрудник научно-исследовательского геолого-разведочного института Павел Азбелев, бывший студент и сотрудник Института истории и искусств, и инженер Ленпроект Дора Борис Ласкеев. Последний показывал.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 На наших собраниях запрещалось чтение современных или даже близких современности произведений. Допускалось чтение исключительно дворянских писателей, воспевающих красивую придворную жизнь, на образцах творчества которых мы и учились. Как я показывал, на вечерах нашего кружка мы читали свои антисоветские произведения. Творчество руководителя кружка М. Бронникова, который наиболее часто читал свои собственные произведения, насквозь пропитано монархическими и дворянскими идеями. Оказывается, Бронников заставлял всех читать дворянскую литературу. Особое место занимал кружок «Шерфоль», где руководителем был не Бронников, а Михаил лазинский учитель Бронникова и многих других его коллег по переводческому искусству. Объединение это сложилось еще в 1920 году как студия перевода при издательстве «Всемирная литература». Ее участники переводили сонеты поэта эредиа а заодно издавали рукописный журнал «Устои», пародировавший современность. Коллективно писали стихи пьесы, которые затем разыгрывали в своем кругу. ОГПУ посчитало, что деятельность кружка Шерфоль свелось к антисоветской театрализованной игре. Кружок стал представлять собой воображаемое герцогство соответствующим феодальным монархическим этикетам с установленным дворянским гербом. Все были молоды, веселые и с удовольствием превращали их общую жизнь в игру. Каждый из членов кружка имел прозвище. лазинского как руководителя кружка, называли великим герцогом Шерфольским, Бронникова – капельмейстером Пинским и кавалером де Пиньякум, Аду Ивановну шведы до замужества Анашкович Яцину, архиепископом Маврикием Марию рышкину Петерсону «Пренде сонде» — духом-предводителем мрака и беснования, Екатерину Малкину — скифским утопленником. После значительного перерыва бывшие участники студии стали вновь собираться вместе в конце 1931 года, так как появилась возможность издания коллективных переводов эредиа Теперь уже на квартире М.Л. лазинского К названным кружкам, в сущности просветительским, примыкали салоны Билибиной, Наумовой и семьи Мооров. Для них был создан специальный раздел обвинительного заключения по следственному делу номер 249-32 «Мистика-спиритуалистическая деятельность организации». Эти объединения Бронников не организовывал, а только в силу своей активности посещал. Здесь собирались люди более солидные, встречавшиеся еще до революции. Это было другое поколение, которое искало выход в обретение веры вне церкви. В то время и в Москве, и в Ленинграде стали популярны разнообразные мистические течения, собрания новых розенкрейцеров, тамплиеров, Спиритов, страстно мечтающих о конце большевизма и пытающихся жить в духовном подполье. От допрошенных были получены сведения о том, что Моор неоднократно заводил беседы с присутствующими о существовании загробного мира, о необходимости иметь с этим миром постоянную связь. Показывал присутствующим снимок жены писателя Конан Дойля, вырезанный им из современного английского журнала под которым это последнее сообщало что ей при помощи организованного ею кружка спиритов удается сноситься с духом своего мужа мор устраивал спиритические сеансы гю бруни на допросах рассказывал нечто поразительное Мы вызывали духов, причем эти духи очень часто говорили всякие антисоветские вещи, вроде того, что дух Ленина в загробном мире кается в совершенных им на земле грехах. У Моров часто выступали с чтениями своих произведений. Бронников читал свои переводы «Кокто», Соколов свою поэму, воспевающую монархический дореволюционный Петербург, Тяньшанский — свои подражания образцам древней литературы. Эл-Юу Мор читала с артистической декламацией свои лирико-упаднические стихотворения, одно из которых называлось «Шахматы» и содержало прямые политические мотивы. Считалось, что один из участников кружка Мора Алексей Крюков, призванный одногодичником в армию, организовал в своем полку антисоветскую ячейку. Участники всех этих кружков, будущие персонажи многотомного дела Бронникова, по большей части были хорошо образованы. Многие из них, бывшие слушатели курсов искусствознания, отделения кино, тео, словесности. Примечание. Факультеты ГИ и с 1926 года стали называться отделами. Изо изобразительный отдел, «Тео» — театральный отдел, «Музо» — музыкальный отдел, «Лито» — литературный отдел. Здесь безраздельно господствовали мужи. Сперва их было четыре — «Лито», «Тео», «Музо» и «Изо». Затем к четырем ревнивым и вечно юным сестрам, я опускаю их греческие имена, прибавилось совсем юное пятое — «Кино». Гинсберг. И.Л. 5 МУС, Российский институт истории искусств в мемуарах, Санкт-Петербург, 2003 год, страница 135, конец примечания. Некоторые имели непосредственное отношение к знаменитому издательству «Академия», работавшему в конце 1920-х под руководством А. Кроленко при ГИИИ. В 1930 году ни этого издательства, ни самого института в Ленинграде не стало. Они мешали властям своей подчеркнутой аполитичностью. Кружковцы тоже хотели жить так, словно никакой советской власти не существует. Этого позволить было нельзя. Сегодня нам известно, что один из кружков Бронникова оказался в поле зрения органов еще в 1931 году. Реформированный и укрепленный секретно-политический отдел ОГПУ, СПО, подготовил секретный доклад об антисоветской деятельности среди интеллигенции за 1931 год. Доклад этот был составлен четвертым отделением, часть СПО, которое занималось агентурно-оперативной работой по печати, зрелищам, артистам, литераторам и интеллигенции гуманитарной сферы. Возглавляла его бывшая жена пролетарского писателя Лебединского Марианна Герасимова. Доклад был отпечатан в 60 экземплярах, разослан всем членам коллегии ОГПУ, всем полномочным представителям ОГПУ, всем местным подразделениям. В ЦК ВКПБ были отправлены четыре экземпляра – сталину Кагановичу, Постышеву и Молотову. В докладе, в частности, говорилось, что несмотря на разгром контрреволюционных организаций в издательствах, кинопромышленности, краеведении, музейных сообществах остались наиболее законспирированные группы, которые глубоко зашифрованы в антисоветской деятельности. Там указывалось, нелегальная литература создана ленинградской антисоветской литературной группой «Шекспир банжо Нелегальные антисоветские произведения имеются у ряда московских писателей и антисоветских писательских групп, зачитываются в своем кругу. примечание Власть и художественная интеллигенция, документы ЦК ВКПБ, ВКПБ, ВЧК, ОГПУ, НКВД – «О культурной политике 1917-1953 годов, Москва, 1999 год, страница 160-е, конец примечания». Смысл донесения сводился к тому, что вылавливать теперь надо было тех, кто пытался встроиться в советскую жизнь, стараясь никак не проявлять себя на службе или в общественной жизни. Сохранял свое личное независимое пространство, собираясь в литературные, переводческие или эзотерические кружки. Никаких своих кругов больше не должно было существовать. После этого донесения судьба кружковцев была окончательно определена. Началась горячая работа по организации дела. Следователь Алексей Бузников создавал на абсолютно пустом месте огромное дело об антисоветских и фашистских кружках. В 1931-м он работал с абориутами примечания. Подробнее об этом смотрите в главе следователя Алексея бузников «Конец примечания». Кстати, некоторые кружковцы были близки с абориутами. Теперь он стал вдохновителем дела Бронникова. Известно, что одним из его помощников был начинающий практикант Александр Николаевич Федоров. К 1938 году он вырастет до помощника начальника четвёртого секретно-политического отдела УГБ У НКВД ЛО и будет участвовать в следствии по делу ленинградских писателей, и в частности Бенедикта Лившица. А уже в 1955 году он будет жить в престижном доме в Ленинграде. Примечание. Смотрите «Разумов, а я, дело и допросы». Я всем прощения дарую. Ахматовский сборник. Москва, Санкт-Петербург, 2006 год. Страница 258. Конец примечания. Но пока обузников был занят другими делами, и кружковцы еще могли ходить по улицам, бывать друг у друга в гостях, влюбляться, писать стихи, обсуждать тревожащие их проблемы, спорить. В ходе следствия обвиняемые вели себя по-разному. Только двое, лазинский и Шульговский, с безукоризненным достоинством не признали своей вины, большинство же В растерянности и смятении давали добровольные «признания» в кавычках. Были такие, кто торопился как можно больше сообщить о «преступлениях» в кавычках своих друзей. Обвинительное заключение инкриминировало их участникам пропаганду фашистской идеологии и монархизма, культивирование традиций дворянской знати, шпионскую деятельность в интересах империалистических государств. Следствие было коротким. Началось в марте, а закончилось уже через 4 месяца в июне. Если сравнивать с машиной Большого террора, то можно считать, что оказалось оно весьма гуманным. Постановлением выездной комиссии коллеги ОГПУ в ЛВО Ленинградского военного округа от 17 июня 1932 года к высшей мере никого не приговорили давали только по несколько лет в исправительно-трудового лагеря ИТЛ или ссылки. Правда, большинство получили потом повторный срок, погибли или пропали в лагерях, кто-то умер в заключении. А те, кто выжил после лагерей ссылок, старались не оглядываться назад и не вспоминать события весны 1932 года.